Глава 10. Составные части предложения. Так как утверждение означает сказывание чего-то относительно чего-то, то есть имени или не имеющего имени, а в каждом утверждении должно быть высказано нечто одно относительно одного, а что такое имя или не имеющий имени сказано раньше, Ибо не человека я называю не именем, а неопределенным именем. Ведь и неопределенное имя, некоторым образом, обозначает одно, точно так же, как не здоров есть не глагол, а неопределенный глагол, то всякое утверждение или отрицание состоят или из имени и глагола, или из неопределенного имени и неопределенного глагола. Без глагола нет никакого утверждения или отрицания, ибо «есть» или «будет» или «было» или «становится» и все тому подобное — суть согласно установленному глаголы, так как обозначают еще и время. Так что первые утверждения и отрицание следующие. «Человек есть», «человек не есть». Далее «не человек есть», «Ни человек не есть», а затем «каждый человек есть», «каждый человек не есть», «каждый не человек есть», «каждый не человек не есть». То же самое следует сказать и относительно времени помимо настоящего. Когда же «есть» присоединяется как третье, тогда противопоставления могут сказываться двояко. Я имею в виду, например, «человек есть справедливый». Здесь «есть, говорю я» составляет третью часть высказывания как имя или как глагол, ввиду чего получаются четыре высказывания, из которых два относятся последовательно к утверждению и отрицанию как лишенности, другие же два нет. Я имею в виду, например, что «есть», может примыкать или к справедливому, или к несправедливому, а потому и отрицание будет присоединено двояко. Таким образом, получится четыре высказывания. Сказанное мы уразумеем из сопоставлений. «Человек есть справедливый», отрицание этого «человек не есть справедливый», «человек есть несправедливый». Отрицание этого — человек не есть несправедливый. Здесь есть и не есть примыкают к справедливому и к несправедливому. Эти высказывания расположены так, как было указано в аналитиках. Точно так же и в том случае, когда утверждение касательно имени общее. Например, каждый человек есть справедливый. Отрицание его — не каждый человек есть справедливый. Каждый человек есть несправедливый. Не каждый человек есть несправедливый. Только с той разницей, что противолежащие по диагонали высказывания не могут одинаково быть вместе истинными, хотя это иногда возможно. Итак, эти две пары высказываний противолежат друг другу. Две другие пары высказываний имеются, когда «есть» и «не есть» присоединяются к нечеловеку, как подлежащему. Например, «не человек есть справедливый». «Не человек не есть справедливый». «Не человек есть несправедливый». «Не человек не есть несправедливый». Кроме этих, нет больше противопоставлений, но эти последние высказывания стоят сами по себе отдельно от тех, так как «не человек» употребляется как имя. В высказываниях, в которых «есть» не подходит, например, в высказываниях «он здравствует», «он ходит», взятое таким образом слово имеет такое же значение, как если бы было добавлено «есть». Например, «каждый человек здравствует», «каждый человек нездоров». «Каждый не человек здравствует, каждый не человек нездоров». Ведь нельзя здесь сказать «не каждый человек». Не отрицание следует присоединять к человеку, ибо «каждый» означает здесь не общее, а то, что о подлежащем сказывается, как об общем, что ясно из следующего. «Человек здравствует, человек нездоров», «не человек здравствует, не человек нездоров». Эти высказывания отличаются от предыдущих тем, что они не общие. Так что каждый или ни один ничего иного не означает, как только то, что утверждение или отрицание касательно имени общее. Что до остального высказывания, то оно должно быть присоединено без изменений. Так как отрицание противоположное высказыванию «каждое живое существо справедливо» означает, что ни одно живое существо несправедливо, то ясно, что эти два высказывания никогда не могут быть вместе истинными и относиться к одному и тому же, но противолежащие им по противоречию могут иногда быть такими. Например, «не каждое живое существо справедливо» и «какое-то живое существо справедливо». Из высказывания же «каждый человек несправедлив» следует высказывание «не один человек несправедлив», а из высказывания «какой-то человек справедлив» противолежащее высказывание «не каждый человек несправедлив», ибо в этом случае какой-то человек необходимо справедлив. Очевидно также, что если в единичных высказываниях правилен отрицательный ответ на вопрос, то правильно также и соответствующие утвердительные высказывания. Например, мудрец ли Сократ? Нет, следовательно, Сократ есть не мудрец. Но в общих высказываниях сказанное подобным образом неправильно, а правильно отрицание. Например, каждый ли человек мудрец? Нет, следовательно, каждый человек не мудрец. Это, конечно, ложно. А истина то, что не каждый человек мудрец. Это высказывание, противолежащее по противоречию, а то противоположное. Противолежащее друг другу по противоречию высказывания касательно неопределенных имен и глаголов, например, о нечеловеке и о несправедливом, можно было бы считать как бы отрицанием без имени и глагола. Но это не так. Отрицание всегда должно быть истинным или ложным. Тот же, кто говорит «не человек», если только он к этому ничего не добавляет, высказывает истинное или ложное столько же и даже меньше, чем тот, кто говорит «человек». А высказывание Каждый не человек справедлив, так же, как и противоположащему по противоречию, не каждый не человек справедлив неоднозначно ни, ни с одним из указанных выше высказываний о человеке. Но высказывание Каждый не человек несправедлив означает то же, что ни один человек несправедлив. Переставленные имя и глагол обозначают одно и то же. Например, «Есть бледный человек», «Есть человек бледный». В самом деле, если бы это было не так, то для одного и того же было бы больше одного отрицания. Но было ведь показано, что для одного утверждения есть одно отрицание, ибо для высказывания «Есть бледный человек» отрицанием будет «не есть бледный человек». Если же высказывание «есть человек бледный» означает не то же, что «есть бледный человек», то отрицанием его должно было бы быть или «не есть не человек бледный», или «не есть человек бледный». Но первое — «есть, отрицание высказывание «есть не человек бледный», а второе — высказывание «есть бледный человек». Так что было бы два отрицания одного утверждения. Таким образом, ясно, что при перестановке имени и глагола получается одно и то же утверждение и отрицание.